голова сороковая. Максим и Мирослава. Он разглядывал её близко-близко, впитывал в себя каждую чёрточку: покрытое крупными веснушками личико, румянец, загар, отблеск колечка пирсинга, подрагивающие веки, ресницы, откуда-то взявшуюся морщинку между бровями. Поцеловал, как уговорила исчезнуть. Вдыхал пудровый запах вперемешку с ароматом океана, слушал шелест волн, родное дыхание и сердцебиение. Мира чувствовала, как затекли пальцы рук. Настолько сильно она вцепилась в Максима, наверняка причиняя ему боль. Становилось больно дышать или отжимавших тисками сильных рук, или от шального стука сердца и сбившегося дыхания. Она боялась расслабить руки, отпустить хотя бы на сотую долю секунды. Страшно, вдруг всё кажется миражом игрою уставшего воображения. Макс отстранил от себя мультяшку совсем немного, отдирая её ладошки от рубашки, разминая пальчики с розовым лаком, передвигаясь по рукам выше и выше, дойдя до шеи, вспоминая, насколько там нежная кожа, обводя пальцами ушные раковины. Наконец, одна рука остановилась на затылке, путаясь в струящемся шёлке, вторая на шее и резко притянул к себе. Губы к губам. Мира не дышала, она впитывала кислорода с губ Максима, наполняя каждую клеточку тела, заставляя кровеные тельца нестись с космической скоростью, оживая, как героиня сказки от живой воды. Невозможно сладко, нещадно остро, пронзительно до колючих слёз. Всё, всё кончено, выдохнула Мира, когда нашла в себе силы отстраниться от сильного тела. Да. Максим кивнул и заглянул в глаза там перекатывали слезы. Радости ли? Облегчение? Мира опять прижалась к нему, вжалась, а если бы могла, растворилась в нем, как волны в прибрежном песке. Через время спохватилась, счастливо засмеялась, он улыбнулся в ответ. Они пошли в сторону террасы ресторана, сделав шаг синхронно, будто договорились и репетировали не один десяток раз. Макс закинул сумку на плечо, другой рукой обнял Мирославу, прижимая к себе. Мирослава, Они шагали в ногу. Ему приходилось делать шаг чуть меньше, ей больше, чтобы идти вровень, и это прекрасно получалось. Почему ты не сказал, что прилетаешь? Мультяшка нахмурила брови, попыталась сохранить серьёзное выражение лица, но улыбка пробивалась сквозь наигранную строгость. Я говорил, что прилечу, как только смогу. Максим пожал плечами, усаживаясь на удобный стул, оглядываясь вокруг. Всё так, как он видел сотни раз на фотографиях и коротких видео. Он знал здесь каждую доску на полу, каждый шуруп. Было лично знаком с обслуживающим персоналом, мог точно сказать, когда посажены цветы и как давно их поливали. Улыбнулся официантке, та подошла после жестом Мирославы, как старой знакомой, и посмотрел на вид прибоя, словно видел его каждый день. Мира быстро проговорила заказ и растянула губы в улыбке. В ответ Макс чуть не растёкся по деревянной поверхности стола пробежался взглядом по жене ещё и ещё раз, будто проводил инспекцию, особо строгую ревизию. Всё на месте. Лукавый блеск в глазах, чуть курносы носик, родинки на згибе локтя, блуждающая улыбка, маленькие, вылепленные талантливым скульптором кисти рук и нежная кожа, которую хотелось бесконечно целовать, слизывать пудровый аромат и зефирно-карамельный вкус. Принесли приборы, большое белое блюдо с чем-то. Максим принюхался, не понял, но смело отправил в рот кусочек. Прожевал. Внимательно посмотрел на мультяшку. Та затаила дыхание. Все ее внимание и весь мир был сосредоточен на лице мужа, на его эмоциях, на ожидании, что он скажет. Она потратила не один час, доводя до совершенства этот рецепт. Блюдо было фирменным в ресторане, самым излюбленным у посетителей. И это была рыба, «Рыба! Сто первый рецепт рыбы, который точно должен прийтись по вкусу тому единственному, ради кого она так старалась!» «Я обещал никогда не врать тебе!» Максим прикрыл глаза. И... Мира подпрыгнула от нетерпения. «Да что же это такое?» «Она вовсе не о порции рыбы должна думать сейчас, если уж кормить его, то в спальне и из своих рук!» «Анна трясется, волнуется, ее буквально лихорадит от ожидания!» «Это, несомненно, вкусно, но это рыба». Вердиктор оставил все по своим местам. «Что?» Любимые глаза округлились, стали еще больше. «Это рыба, мультяш! Это рыба, похожая на кусок мыла! Не злись!» Он смотрел на девчонку и уже жалел о своих словах. Он жалел о них до того, как произнес их. «Будь проклято его обещание, никогда не врать мире! Уж в такую мелочь он мог бы схитрить и не моргнуть глазом!» «Не плачь, мультяшка!» Он резко встал и пересел на сторону Мирославы, чтобы рывком посадить Джо у себя на колени и начать мелко целовать щёки, кубирать горячие слезинки. "Не плачь, я пошутил, глупо пошутил. Всё равно я когда-нибудь приготовлю рыбу, которая тебе понравится". Она шмыгнула носом, получилось не очень красиво и посмотрела с вызовом. У Максима не осталось сомнений в том, чем он будет питаться в ближайшие месяцы, а может и годы. Он счастливо улыбнулся. Главное, эти месяцы, годы, десятилетия у них будут. А в том, что однажды его жена приготовит рыбу так, что она станет похожа на мясо, сомнений не было. Мирослава внучка своего деда, одна кровь, поразительное сходство, как говорит Селестина. Я даем? Макс покосился на остатки порции. Не надо. Вредина протянула руку и поставила тарелку перед собой. Сейчас мясо принесут. Действительно, через несколько минут перед ними возникли тарелка с огромным бифштексом и кружка пива. Мира отпила минеральной воды из своего бокала. «Не вино?» Максим не мог перестать улыбаться. «Не-а, Миру с удовольствием отпила воды, ты же знаешь». Мирослава почти исключила алкоголь из своей жизни, которая теперь была полна событий и ответственностей. Ей некогда было запивать свои печали, А страхи, волнения и бесконечная тоску, так терзающие её по ночам, было невозможно разбавить градусами, ведь просыпаться приходилось до рассвета, но была и ещё одна причина, самая важная. И прямо сейчас эту причину вела за руку няня. Когда-то Мира обижалась, что её воспитывали сиделки, гувернантки, что у папы были бесконечные дела, а мама часто бывала в отъезде. Потом, став старше, Мира стала понимать, что у родителей много работы. Сейчас она как никогда понимала дедушку, который в потоке бесконечных дел и опасений за единственную внучку одалился от неё. Мирослава хотела бы обнять необъятное, но у неё не получалось, как когда-то не получалось у дедушки. Макс смотрел на маленького мальчика лет 3. Он точно знал, как его зовут, видел много раз, даже разговаривал с ним. Вернее, говорил только он, а мальчёнка молчал. Только смотрел синими воразительными глазёнками и хмурился. Габриэль. Мира пошла навстречу, взяла ребёнка на руки. Он доверчиво обнял её за шею и внимательно смотрел. Вспомнил. Это Максим. Мультяшка показала рукой и назидательно повторила: "Максим". Чловечек согласно кивнул, потом протянул руку к салфетке и начал рвать её на тонкие полоски, укладывая одну к одной. Мира вздохнула и протянула ещё одну салфетку к хватким ручонкам. Мальчик был очень похож на своего отца, Данила Сергеевича Щербакова. Те же пронзительно синие глаза и чёрные волосы, такой же тонкокостный и высокий. Может, настолько же талантливый, но только время ответит на этот вопрос. Всё будет хорошо. Макс прочитал все страхи в глазах Мирославы. У него было не лучшее начало жизни, но всё будет хорошо. Тайна рождения Габриэля, скорее всего, так и останется тайной. Впрочем, не нужно обладать огромной проницательностью, чтобы понять, что ни сам отец, ни его мать, погибшая в каком-то притоне, где впоследствии и был на один ребёнок, не помнили момента его зачатия. О существовании сына музыкант узнал за несколько месяцев до своей смерти от передозировки наркотиков. В ночь после получения престижнейшей премии за композицию, которую он посвятил Мирославе, Это была песня, написанная в номере недорогого отеля на окраине Сан-Диего. Приятель показал её Мире, когда та была на горнолыжном курорте с мужем. Даниил пытался лечиться сразу, как только узнал о ребёнке, лежал в реабилитабе, но безрезультатно. Габриэля ему бы не отдали, помогла Мира, связи её деда и ципные адвокаты, доставшиеся ей в наследство. Ночью, глядя на чёрный пакет на каталке, в проблесках огнях службы спасения, утопая в отспышках фотоаппараты, В первый и единственный раз, когда её лицо мелькнуло в СМИ, она приняла решение не прикасаться к наркотическим веществам, даже легальным в любом конце света, тогда же решила не употреблять алкоголь. Иногда Мира позволяла себе бокал, но редко, да и вкус вина перестал доставлять удовольствие, а к взрослым напиткам Мирослава так и не пристрастилась. Мальчишке надоело сидеть на руках. Он вырвался и побежал в сторону пляжа, оборачиваясь при этом по минутно проверяя, следят ли за ним взрослые. А сексуальность Данилы была преувеличена. Максим улыбнулся, глядя на ребёнка. Смотри, какое славное доказательство. Я была очень наивной, признаюсь, кивнула Мира. Всё равно он самый талантливый и самый лучший, продолжила она с горячностью. Ты про кого? муж щурил глаза и беззастенчиво посмеивался. Про Габриэля, Данечку, я его так называю, нежно промолвила мультяшка. Слышал, что идеального мужчину женщина может себе только родить, но чтобы так...» Он демонстративно развел руки и улыбнулся еще шире. «Мне не надо рожать идеального мужчину», – пожала плечами Мирослава. «У меня есть ты?» «А, я у тебя есть?» «Конечно!» «Ты же развелась со мной!» Макс загнул палец. «Вышла за Щербакова?» Загнул второй. «Это был фиктивный брак!» Возмущенно фыркнула девчонка. «Окей, но со мной-то ты зачем развелась?» Задал глупейший вопрос Макс. Ему нравилось дразнить мультяшку, нравилось, как дергается кончик носа у его бывшей жены, сверкает колечко пирсинга, как развятся крупные веснушки и сверкает гневом глаза, и как потом губы растекаются в лукавой улыбке. А даривают, как главной наградой всей жизни, самой важной. «Как это?» Мирослава широко распахнула глаза. «Во-первых, на этом настаивали адвокаты, во-вторых, чтобы оформить опеку, А в третьих, откуда мне знать, вдруг ты не хочешь быть женатым на мне. Я не хочу больше фиктивных браков, лучше никак, чем так. И вообще, мне рано быть замужем. Мира, как и всегда, удивляла своей логикой. Максим сиял, как новогодняя ёлка и не мог ничего возразить. Не хотел, не считал мужным. Он сделал всё, что должен был сделать. Перед ним была новая жизнь, белый лист. Всё состояние, полученное от Дельвестра, он вернул законной наследнице через третьих лиц. На это ушло, кажется, безумное количество времени, которое он провел вдали от нее, решая оставшиеся дела и, главное, устраняя навсегда опасность в лице Мельгелова. Но на Мирославе больше никогда не будет висеть угроза от этого человека и его безумной матери. Как ленточный червь они сожрали сами себя, откусив больше, чем возможно. Не помогло наличие, в отличие от червя, органов дыхания и кровеносной системы. В этом мире их больше не существовало. На данный момент состояние Мирослава уже превышало наследство дедушки. Штат юристов, экономистов, управленцев следил за ним денно и ночно, и до последнего рабочего дня над этим трудился Максим. Тем же занималась Селестина, не представляющая свою жизнь без работы. Она помогала внучке своего бывшего шефа держаться, просыпаться утром и спать крепко ночами. Сильвестр Прохорович был человеком дела. Он успел щедро оплатить услуги Максима Аркадьевича, и тот, пожалуй, больше мог не волноваться о благополучии своих родных и не тратить время на карьеру. Жизнь Макси мог провести на пляже, любой с волнами и веснушками на любимом носике. Что и собирался сделать. Дней пять, может быть, даже шесть. «Знаешь, хорошо, что тебе рано быть замужем». Он тяжело вздохнул. Потому что я очень хочу жениться на тебе, но у меня нет работы. Не представляю, что я могу предложить такой целеустремленной, красивой и богатой девушке, как ты. Тебе нужна работа? Мира хитро улыбнулась. Конечно, если я хочу содержать достойную жену и сына. Мне требуется разнорабочий. О, это такой парень, который дай-подай, дай, иди нафиг, не мешай? Точно. Я, пожалуй, соглашусь. Мне так и плохо для парня, сошедшего с самолёта несколько часов назад. "Какие вы шансы на карьерный рост?" деловито поинтересовался Максим. "Я собираюсь открыть ещё один ресторан в конце года и" Мира мечтательно посмотрела вдаль. "О, ещё один?" Максим широко улыбнулся, подразнивая её. "Да, у меня есть бизнес-план", решительно кивнула Мультяшка. "Даже так?" удивлённый насмешливый взгляд заставил Миру рассмеяться. "Ага" подтвердила свои же слова Мира и поспешила куда-то во внутренние помещения ресторана. Вернулась довольно скоро, держа в руках самую обыкновенную тетрадь на 48 листов, может и больше, в твёрдом переплёте, на пружине и протянула Максу. Тот посмотрел. Мелкий ровный почерк, что-то перечёркнуто иногда не по одному разу, сделаны пометки, снова переписано. Стрелочки, выписки, записи ручкой, карандашом, фломастером, на ровной поверхности и где-то в пути, судя по неоднородности букв и ошибкам. Письменный текст часто незаменим при планировании. Это помогает сосредоточиться и не упустить важное. Он понимал это. Мультяшка не была исключением. Ее мозг работал точно так же, как у многих на планете Земля. Вчитался. «Не так и плохо» уровень первых курсов вуза, но проделана огромная работа по изучению особенностей рынка и местного законодательства. Конечно, по такой проект ни один законодатель не дал бы ни копейки, обратися не в банк, если бы ему это понадобилось, но предпринятые усилия не могли не впечатлить. И ведь не сказала ничего, даже не спросила совета. Это не лучший план, начал Максим, пытаясь найти верные слова. В конце концов доработать его не стоит ничего. Да и в средствах мира неограниченно позволить себе открыть ещё один ресторан, она может просто так, даже без разработки бизнес-стратегии. Скорее это была попытка доказать себе что-то, попробовать на зуб большой бизнес. Серьёзная заявка на победу, но пока ещё не победа. Пока. Вот и Маша так сказала. Глубокий вздох выражал сожаление. Поэтому с нового учебного года я иду учиться. Мира утвердительно кивнула головой. Маша, они приезжали с Деном несколько раз. Он не говорил Конечно. Ты же до сих пор на неё злишься, поэтому Дэн и молчит, ждёт, когда у тебя перегорит, заметила Мира. Не могу. Макс невольно удивился спокойному тону и взвешенному рассуждению, опустил голову. Как подумаю, перестань, взмахнула рукой Мультяшка. Я бы всё равно узнала, на следующий день, но узнала. На самом деле, я ревную к Маше и всегда буду ревновать, но она хороший друг, такими людьми не разбрасываются. Максим промолчал. Смог бы он также спокойно общаться с Данилой Щербаковым «Останься тот в живых». Нет, он не желал ему смерти, жалел о ней. Музыкант был бесконечно талантливым и столь же бесконечно потерянным человеком. Его голос завораживал, тексты песен будоражили умы миллионов. Он мог бы создать еще много композиций, принеся в этот мир особенную силу и красоту музыки. Но он был мужем Мирославы, недолгое время фиктивно, и у Макса не было причин считать, что барак хотя бы один раз был подтверждён супружеской близостью, но всё же этот факт не мог оставить его равнодушным или спокойным. У Мирослава же хватало мудрости отнестись с пониманием к Маше и желать ей добра. Они провели время за разговорами, Мира мог глабе бесконечно рассказывать о ресторанах, планах на будущее, о Габриэле, Данечке слушать любимого, держа его за руку или прижимаясь всем телом. Максим рассказал, как когда-то давно, во времена, о которых они могли узнать лишь из кинохроник и учебников истории, дедушку Мирослава и Сильвестра женили на бабушке Тоне. Какое отношение к этому браку имела мстительная и обезолозная от природы Ангелина? О том, как Селестина рванула за возлюбленным и провела свой век на задворках его жизни, довольствовалась ролью любовницы, не претендовала никогда в жизни на большее, находилась рядом день за днём, проживала чужое бытие, растворившись в нём. О том, что однажды Ангелина всё-таки добилась своего, в её кроватя оказался Сильвестр, но даже узнав о беременности последней, он отвернулся от неё, проигнорировал и Ангелину, и факт рождения сына. Той пришлось остаться с мужем, партийным работником не малого чина, не меньше Сильвестра, а партийному работнику воспитывать чужого ребёнка. Рассказывал, как отец и дядя Мирославы, вопреки запретам отца, с бесконечным конфликтом открыли с Мельгеловым совместное предприятие, а вскоре начался бесконечный делёж и захват власти о том, что Ангелина убила молодую жену сына и её новорождённого ребёнка, списав вину на братьев. Амильгеров в свою очередь ответил тем же убийством и остался жив только благодаря тому, что являлся родным сыном Сильвестра, пусть нежеланным и ненавистным, но родным, чья кровь могла бы продолжить род. Единственной оставшейся в живых Мирослава была уязвима, и как бы ни старался дедушка уберечь её, понимал, что не всесилен отправлял за границу, возвращал, представлял круглосуточное наблюдение, всё равно невозможно было застраховаться от несчастного случая или злого умысла. Пусть время и проявится бы правде, обнародовать, что Сергей родной сын Сильвестра, сделать его наследником первой очереди, потеснить маленькую Миру, но Ангелина не сделала этого. Почему? Максим был уверен, что она пыталась. Это был бы самый простой из закономерных ход самого Мельгелова, зная он правду своего рождения и его матери. Сергей оказался сыном человека, считавшегося всю жизнь его отцом. Ангелина ошиблась в отцовстве, может, ей просто хотелось в это верить, может, искренне заблуждалась. В итоге этой старой истории взаимной ненависти, неразделенной любви унёсшей жизни многих людей, пострадала маленькая девочка, некогда бывшая принцессой для своих родителей ставшей впоследствии единственной наследницей, неся обязательства, которых не давала, отвечая за поступки, которых не совершала. За проступки сильных всегда платит слабый, а за ошибки родителей дети, прошептала Мультяшка и долго смотрела на Киан и худенького мальчика, убегающего от волн. Она вцепилась в рубашку Максима. Тот прижал её к себе, вдыхал пудровый аромат, запах прибоя и слушал шелест волн и мерное дыхание Мираса.